Империя Оствер, Грас анха 13 июня 1408 года. День начинался как обычно. Я сидел за рабочим столом и просматривал текущие сводки о положении дел в Империи и в созданной мной секретной службе. После благополучного возвращения отряда брата Трори, дела у имперской тайной стражи сразу пошли в гору, и многие наши проблемы решились сами собой. Секретная служба смогла доказать свою состоятельность, перебить крупную сеть вампиров в тылу нашей армии, уничтожить главный храм кровавого бога Шами в мире каманио и поймать двух важных изменников – канцлера Руге и генерала Минца. А в это самое время у императора родился сын от любимой женщины. Его назвали Эйза. И на радостях от такого события Марк Анха не казнил Руги и Минца. Он даже не стал над ними издеваться, а просто пришел в тюремную камеру, где они находились, посмотрел на прикованных к стене изменников, плюнул в лицо обманувшего его доверия канцлера и ушел. После чего пленниками занялся я, и мы с Тайрой Руге заключили договор. Его дети не будут подвергнуты репрессиям и останутся потомственными дворянами империи, получат хорошее образование и будут иметь право по достижению совершеннолетия вступить в законное владение родовым поместьем семьи. А взамен бывший канцлер пообещал поделиться со мной своими секретами и тайнами, передать тайные архивы и слить шпионскую сеть. Ну и, само собой, все его финансы переходили под мой контроль. Канцлер любил своих детей и поступил правильно. Он находился в здравом уме и осознавал, что жену ему не воскресить и вампиром после смерти уже не стать. Выбраться из Сабхарши, которая стала его новым домом, шансов практически нет. Активная фаза жизни закончилась и все, что он мог, обеспечить будущее потомков. Поэтому не упирался, не пытался хитрить и выполнил все пункты нашего договора. Имея архивы Тайры Руге и Аната Каира, а также наработки тайной стражи семьи Ройха, при участии агентов семьи Каним и Имперского союза, которые стали сотрудниками ИТС, можно было взять за горло любого более-менее влиятельного человека в империи, и я стал действовать». Для начала прижал генералов Генштаба и чиновников Министерства финансов, которые не желали оказывать нам содействие и постоянно ставили палки в колеса. К ним в гости без приглашения приходил Дин Аскалье, отдавал папку с компроматом, конечно же дубликат, и делал предложение, от которого нельзя отказаться. Поскольку ворошить грязное белье и вытаскивать на белый свет собственные грехи желающих не оказалось, в очень короткий срок мы получили все, чего нам не хватало. Генеральный штаб имперских войск, сборище старых вороватых маразматиков и молодых карьеристов из высокородных семей посовещался и передал в собственность ИТС два столичных объекта. Форт «Неприступный», полукилометре от Дворца Императора, и полигон первого линейного пехотного полка за городом вместе с казармами. А Министерство финансов отказалось от привилегии единолично проводить ревизии на государственных предприятиях и в учреждениях. Итак, мы получили того, чего нам не хватало. Законное основание прижимать к ногтю воров и коррупционеров а также форт для расквартирования наших отделов и собственную воинскую часть, где можно тренировать воинов управления Гер. На все это ушла неделя, и башня Ан-Анха опустела. На территории Императорского дворца осталась только моя канцелярия, отделы управления Орс и по взводу от каждой цветной роды. Остальные управления ИТС и группы боевиков перебрались в неприступный и за пределы города. А как только они освоились на новых местах, я дал подчиненным отмашку начинать работу и сам занялся финансами. Канцлер Руги передал имперской тайной страже не много и немало, а 3 миллиона эллиров. И еще миллион без малого имелся у культа Шамми. Это те средства, которые можно было изъять очень быстро, не бегая по банкам и не доказывая, что мы имеем право на чужую кубышку. Итого, 4 миллиона золотых монет. Даже с учетом, что ИТС постоянно расширяется, этих средств нам должно хватить минимум на пару лет. И тут возникла небольшая сложность. Деньги не должны лежать в подвалах замка Ан-Анха мертвым грузом. Они обязаны работать и приносить доход. Эту нехитрую истину я усвоил давно, но осознал только после захвата острова Данца, когда впервые увидел, что такое миллион элиров наличкой. Но куда определить деньги, к чему пристроить? Вот в чем вопрос». Вкладывать в государственные предприятия, на которых мы в ближайшее время собирались проводить ревизии, пока нельзя, да и невыгодно. Вливать деньги в проекты торгово-промышленной палаты как-то рискованно, ибо данная олигархическая структура не могла похвастаться честностью и незапятнанной репутацией. Строить собственные заводики и мануфактуры, покупать рудники и поместья, которые станут собственностью ИТС, значит обрасти хозяйством, которое будет сковывать действия всей службы и в будущем может породить коррупционные схемы внутри управлений. Все это не то. И тогда я пришел к логичному выводу, что деньги надо вкладывать в себя точнее в графство Ройха и Ваирское финансовое общество. Формально я прав и никаких законов не нарушаю. Император денег не дает. В самом начале формирования ИТС выделил определенную сумму и с той поры от имперской казны все сотрудники имели только стандартное жалование гвардейца до снабжения на три офицерских роты. И у нас с Марком была договоренность, что добытые нелегальным путем деньги и трофеи пойдут на развитие секретной службы, проведение операций и дополнительное жалование агентам, воинам и сотрудникам. Распоряжаться всем этим я мог без доклада императору, чтобы не забивать его венценосную голову такими пустяками, и контроля надо мной нет». Следовательно, я мог поступать с финансами Тайры Руги и казной культа Шамми, как мне заблагорассудится. Я даже мог прикарманить половину этой казны и тупо вывести золото на остров Данце. Но я дворянин, и не просто аристократ, а из древнего рода. Подобное ничем не прикрытое воровство не по мне, и даже если бы я это задумал, кровь Ройха заставила бы поступить по чести, ибо за моей спиной всегда духи предков, которые покарают неоправдавшего надежд потомка. Однако не извлечь выгоду из ситуации я тоже не мог. Когда еще представится подобный шанс? Поэтому не забрал деньги себе, а вложил их в проекты на острове Данце и одним выстрелом убил двух зайцев. Имперский феодал-граф Уркварт-Ройха не обманет начальника ИТС Уркварта-Ройха. Так что секретная служба империи при любом раскладе получит свой процент от прибыли. А когда в этом возникнет необходимость, сможет в короткие сроки вернуть вложенные средства. И вместе с этим графство Ройха, получив дополнительные финансовые вливания, еще больше увеличит экономический рост. А если конкретно, деньги я распределил следующим образом. Ваирское финансовое общество. 500 тысяч под 4% годовых. Это при том, что банк ВФО давал кредиты под 10% для надежных клиентов. Например, для вассалов графа Ройха, купцов, рыбаков и фермеров острова Данце, а также вольных капитанов из флотилий братьев Лютвиров, а остальным заемщикам под 15%. Ваирская гильдия оружейников – 300 тысяч под 5% годовых. С учетом того, что империя сражается на несколько фронтов и конца края кровавым битвам не видно, оружие востребовано постоянно и вложенные в гильдию оружейников деньги пойдут на строительство новых кузнечных мастерских, закупку сырья, привлечение кузнецов из центральных провинций государства и обучение молодежи. Все это увеличит объемы производства и даст прибыль, которая, между прочим, в моем случае не облагается государственными пошлинами и налогами. Так что деньги отобьются быстро. Производственные проекты под руководством профессора Дариана Матернера 300 тысяч под 3% годовых. Порох уже делался, объемы были неплохими. И сворачивать производство, как это рекомендовал сделать Илир Анха, я не собирался. Да, порох можно дистанционно подорвать при помощи магии. По этой причине использовать его на войне опасно, и про винтовки, пушки, мины можно не думать. Но всегда есть применение в мирных целях. Взрывные работы в горах, фейерверки или пиротехнические изделия технического назначения типа пиропатронов. Также профессор наладил производство бумаги и спирта. С пенициллином еще до конца не разобрался, но результат будет, сомневаться не стоило. А поскольку с моей подачи купцы острова Данца уже заинтересовались предлагаемыми товарами, сбыт обеспечен. строительные верфи. 400 тысяч под 4,5% годовых. Здесь расклады такие же, как из гильдии оружейников. Империя нуждалась в кораблях, и я этим пользовался. Город Астагод – 500 тысяч по 3% годовых. Эти деньги выделялись на расширение портовой инфраструктуры, строительство новых складов, причалов и дорог. Не так давно Астагот, самый отдаленный город материка Эранга, никого особо не интересовал. Обычный пиратский форпост на окраине цивилизованного мира, который использовался вольными капитанами для редких и крайне опасных походов на север. Однако с учетом того, что сейчас империя дружит с нанхасами, количество кораблей в гавани города увеличилось в 10 раз. Порт стал использоваться как перевалочная военно-торговая база, а мощностей для приема мореходов не хватало. И если появилась возможность помочь своему городу за чужой счет, этим следовало воспользоваться. В конце концов, родному государству это тоже только на пользу. Таким образом, за пару недель я влил в экономику графства Ройха 2 миллиона, половину добытой казны. Отчитываться перед заместителем и начальниками управлений не стал, но контроль за освоением денег организовал. Вызвал Керна, объяснил ему ситуацию и назначил в помощь островного казначея Вилли Йоцке. Пусть присматривают один за другим, а попутно за теми людьми, кто получит деньги. А мне некогда, надо служить и страну оберегать. Кстати, о службе и сбережении страны. Пока я был занят вопросом инвестирования средств, имперская тайная стража показала, на что способна. На высшие слои имперской аристократии и административного аппарата, который управлял государством, агенты ИТС пока не замахивались. Ведь если всех воров пересажать и перебить, управлять государством будет реально некому. Поэтому ревизоры экономического отдела начали с малого, с проверки государственных объектов. Это мэрии городов, военные мануфактуры и заводы плодородные сельскохозяйственные земли имперской короны, рудники, каменоломни, порты и так далее. Ревизоры, используя наработки Аната Каира и Тайры Руги, привлекая для работы их агентов и имперских гвардейцев, били по конкретным целям и не промахивались. В экономическом отделе было сформировано 8 ревизионных групп, и за короткий срок они подвели под уголовные статьи более 70 человек, изъяли в государственную казну 470 тысяч эллиров и до смерти перепугали всех казнокрадов империи. Это то, что делалось явно. Ибо были особые случаи, когда вор соглашался сотрудничать с имперской тайной стражей и добровольно передавал нашим агентам большую часть украденных денег, которые затем шли не в государственную, а уже в нашу казну. При таком раскладе его не трогали. Он сдавал всех подельников и продолжал трудиться на благо империи. Воровал, конечно, не без этого, но осторожно и не в таких объемах, как раньше. И посмотрев на результаты ревизоров, я был доволен. Хорошее начало, а дальше будет еще лучше. Тем более, что начали работать не только ревизоры. Другие отделы тоже стали давать результат, и это стоит отметить. В столице империи, в сиятельном Грас-Анха, выявили и обезвредили шпионскую сеть королевства Цегет. За один день было арестовано 29 человек, изъято большое количество контрабандных магических артефактов, много зачарованного оружия, ядов и приличная сумма денег, около 100 тысяч лиров. Не сказать, чтобы сеть представляла для империи опасность. Главной ее задачей являлась скупка и переправка на родину магических вещей и предметов, которые Цегет самостоятельно не производил но лучше сразу их нейтрализовать пока чего дурного не задумали и наши боевики сработали на оценку отлично невдалеке от военно тренировочного лагеря первого линейного полка который стал нашей собственностью взвод разведки и тройка оборотней прочесывая лесной массив обнаружила стоянку крупного отряда разбойников в сотню мечей все они были уничтожены за несколько минут без потерь с нашей стороны И это очередная монетка в копилку имперской тайной стражи. А еще нельзя не упомянуть о раскрытом заговоре против короны и государства. Герцог Пафнут Малах, сумасшедший сектант, задумал воспользоваться тяжелым положением страны, ввести в столицу собственную дворянскую дружину и наемников, а затем атаковать дворец, убить Марка Анха и провозгласить восстановление империи Ишимибар. Он готовился к этому давно и тщательно. Однако агенты Аната Каира, бывшие в его окружении, сдали герцога, и я доложил о коварном замысле императору. После чего Пафнута Малаха похитили боевики ИТС и доставили во дворец, где он во всем чистосердечно признался, покаялся и отправился доживать свой век в тюрьму Сабхарша. А его титул и земли достались двоюродному племяннику, который ничего подобного не ожидал и на радостях собрав все войска герцогства, доказывая преданность императору, незамедлительно отправился на фронт, так сказать, искупать вину старшего родственника кровью. Разумеется, речь идет только о заметных событиях и делах секретной службы под моим руководством. Реально делалось гораздо больше, и я старался как можно реже вмешиваться в работу управлений. Смотрел и наблюдал, вносил коррективы и одергивал тех, кто зарвался. Структура слишком сложная, чтобы ее полностью мог контролировать один человек. Я это понимал, а потому добивался, чтобы каждый отдел выполнял поставленные задачи по возможности автономно, а начальники управления принимали решения самостоятельно, без оглядки на меня или императора. Такой была моя цель, и пока все получалось. За работой, пусть и нелюбимой, но интересной, часы пролетали быстро и незаметно. При помощи тени я перелопатил гору бумаг и получил огромное количество информации. Теперь ее следовало обработать и переосмыслить, а вечером у меня по плану совет начальников управлений, на котором мы собирались обсудить текущее положение дел. Обычная текучка. До вечера время было, и я собирался использовать его с толком. Сначала обед, а затем поездка в форт Непобедимый для разговора с дядей Ангусом. В архивах культа Шамми он обнаружил нечто весьма интересное и потому попросил о встрече. Так и быть, навещу его. Покинув рабочее место, я подошел к окну и окинул взглядом плац с прилегающей к нему парковой зоной. Внизу суетились воины дежурного взвода охраны. Они встречали и провожали гонцов, а под раскидистыми деревьями, спрятавшись от посторонних глаз, но не от меня, на лавочке сидели двое — Трори и его новая подруга Кайли Станшар. Молодые люди целовались, и, подумав, что они беззаботные счастливчики, я вспомнил свой разговор с младшим братом после его возвращения в столицу. Конечно же, о рейде в долину Басторжи и общем ходе операции Трори написал подробный рапорт. Однако это официальный документ. В нем нельзя описать предчувствие человека, его тайные догадки и общение с другими людьми на темы, которые не касались службы. А в личной беседе выяснились некоторые дополнительные подробности. В частности, что кровавый бог шами как только восстановится система связи между миром каманио и пространством богов, наверняка попытается нам отомстить. Для него это дело принципа и чести, если такое понятие, как честь, вообще применимо к сверхсуществам, которые сами придумывают и устанавливают правила игры. И если Трори отнесся к возможной угрозе наплевательски – я понимал что алай грач прав и бог вампиров попытается всем нам отомстить значит следует к этому подготовиться как минимум собрать о шамме как можно больше информации и узнать о его слабостях эх много хорошего в мире каманьо Особенно если ты носитель древней крови, имеешь предрасположенность к магии и можешь прожить в несколько раз дольше обычного человека, а при удаче, подобно и Лиру Анха, даже стать бессмертным полубогом. Вот только минусов тоже хватало. Вампиры, чудовища, черная магия, эльфы и манкари, которые ненавидели людей, вмешательство богов в судьбы смертных. Все эти факторы не давали расслабиться, чтобы просто жить. Хотя о чем это я? Почему загрустил? На земле, моей далекой родине, не лучше, и проблемных моментов тоже хватало. Атомные боеголовки и загрязнения окружающей среды, бактериологическое и химическое оружие. Изменение климата и постоянные войны, землетрясения и тайфуны, перенаселенность и поклонение золотому тельцу, пожалуй, единственному истинному божеству большей части людей планеты Земля. Так что нечего грустить, тем более что на родине я был никто и звать никак». А в мире Каманио — граф и друг императора, начальник имперской тайной стражи, избранник прекрасной северной ведьмы и ученик Иллира Анха. Лишь только я подумал про Ламию, как дверь кабинета резко открылась, и в помещение влетела Атири. Всегда спокойная и рассудительная, в этот момент она выглядела встревожена ее глазки поблескивали, а прическа была растрепана. «Началось в колхозе утро», — подумал я, глядя на любимую девушку. «Сейчас снова придется куда-то бежать, кого-то убивать или спасать». Впрочем, я ошибался. Никуда бежать не пришлось. «Что случилось?» — обратился я к ведьме, которая не спешила первой начать разговор. Она помедлила, провела язычком по пересохшим губам и выдохнула. «Я беременна?» В таких случаях принято радоваться, и я, хоть и не ожидал ничего подобного, конечно же, улыбнулся и, обняв Ламию, сказал. «Это замечательно». «Ты ничего не понимаешь», — она попыталась высвободиться из моих объятий. Я заметил, что дверь в кабинет по-прежнему открыта, и дежурный офицер наблюдает за нами, греет уши. «Закрой дверь!» — рявкнул я. Дверь моментально захлопнулась. Посторонних нет, можно говорить откровенно, и, не давая Атири выскользнуть из моих рук, я сильнее прижал ее к себе и зашептал на ушко. — Согласен с тобой, что я многого не понимаю. Но я тебя люблю. А ты любишь меня. Мы вместе. Ты моя ламия, а я твой паладин. И ничто не сможет нас разлучить. Прошу тебя, любимая, давай без нервов. «Ты мечтала о ребенке, а когда узнала о беременности, запаниковала. Тише. Давай обойдемся без слез и криков, хорошо?» «Глупый Урквард, Любимый и глупый». Она не сильно ударила меня кулачками в грудь, и произошло то, чего я никак не ожидал. Прекрасная ламия, боевая охотница каманио ужас северных монстров и врагов богини-прародительницы, несгибаемая и суровая, вдруг разрыдалась. «А я? Что я?» Продолжал ее успокаивать и говорить о любви. Следовало дождаться, когда она успокоится, и спустя несколько минут девушка наконец-то взяла себя в руки. После чего я подвел ее к креслу, присел и усадил девушку на колени, а затем продолжил беседу. «Итак, я глупый и ничего не понимаю, а ты беременна. Вот и объясни мне, что не так и почему ты плачешь. В чем проблема?» «Даже не знаю, с чего начать», — рассеянно ответила она. «С исходных данных, по пунктам». Она вздохнула и, сама прильнув ко мне, продолжила. «Мы с тобой сошлись по воле богини и едины до самой смерти. Если умрешь ты, мне не жить. Если сгину я, ты зачахнешь и умрешь. Это непреложный факт». «Да», да — согласился я. «Дети от союза лами и паладинов рождаются крайне редко. И это всегда девочки». «Да», — снова не стал спорить я, ибо это непреложная истина. Без благословения богини дети у таких парней рождаются, а она сейчас мертва. Да, опять подтвердил я. Но тем не менее я забеременела, и это только первая странность. Обычно Ламии чувствует появление в себе новой жизни сразу, уже на третий-пятый день, а у меня четвертая неделя, и я узнала о беременности только сегодня. И не сама, а от госпожи Кэрри Ириф. «Однако самое странное и необычное в том, что у меня не девочка, не будущая ламия, а мальчик. Ты понимаешь, что это значит, Урквард?» Я усмехнулся. «Понимаю, любимая. Ваша система дала сбой, и связано это с богиней. Пока Кама не умертва, она не может контролировать лами, и вы потеряли часть своих способностей, верно?» «Да». Теперь уже она согласилась со мной. «Ну, и в чем проблема?» «Как ты не понимаешь, Урквард?» Она приподнялась, поймала мой взгляд и осуждающе покачала головой. «Это может разрушить все наше общество служительниц-богини. Имперские жрицы по этому поводу уже собираются провести экстренное совещание, а моя мать, как только узнала такую новость, едва не лишилась чувств». «Чепуха это!» — я поморщился. «Пусть старые ведьмы и жрицы собираются, болтают и спорят, а мне без разницы. Главное, чтобы ребенок родился крепким, здоровым и умным, как мама и папа. В конце концов, большинство мужчин ожидают рождения сына и наследника гораздо больше, чем дочери». «У тебя уже есть наследник». «Один сын — хорошо, а два — лучше». На моем лице появилась улыбка, и Ламия в очередной раз осуждающе покачала головой. «Иногда с тобой просто невозможно вести серьезный разговор. Милая, мы все-таки разные, и с этим надо смириться, ибо нам друг от друга никуда не деться. Поэтому прими как данность, что для тебя окажется серьезным, для меня может выеденного яйца не стоить». «Я понимаю, что со смертью богини ваш внутренний мирок меняется, ломается, рушится и перестраивается. Для твоей матери и госпожи Ириф это проблема, возможно, даже трагедия. Но при чем здесь я, если ни на что в данном случае не могу повлиять, да и не собираюсь? Пока меня все устраивает» и хочется, чтобы ты не забивала свою прелестную головку пустыми волнениями и не трепала себе нервы. Я понятно выразился? Вполне. Она кивнула и, не выдержав, тоже заулыбалась. Вот и отлично. Дальше беседа сама собой перескочила на то, что Атире придется поменять образ жизни, и теперь ей нельзя безрассудно кидаться в каждую кровавую драку. А затем мы целый час перебирали имена, чтобы назвать цинишку, и постепенно день снова вошел в привычную колею. Атирия успокоилась, восстановила душевное равновесие и отправилась в родовой замок семьи Ройха, где она собиралась посидеть возле алтаря предков и представить духом нашего клана зародившуюся в ней жизнь. Вероятнее всего, они не ответят. Связь с дольним миром слабая. Но предки все увидят. Проводив ведьму, я отправился обедать. Собирался перекусить и выехать в форт. Однако за столом встретился с Дином Аскалье, который доложил, что появилась реальная возможность перетянуть на сторону империи командующего первой ударной армией королевства Асир, крин-генерала Лотера Эвриго. Его план опирался на представленные нашими агентами сведения. И если все получится, мы сможем одержать еще одну важную победу, которая, с учетом того, что корпус генерала Юлия Фарра благополучно покинул лесокрай и высадился на территории Асира, может решить исход всей войны на материке Местир. По этой причине, одобрив действие Аскалье, я остался в башне Ан-Анха, и до наступления темноты был занят изучением биографии Крин генерала Эвриго.